Два одиннадцатое. Элея Капитолина. Потомки повстанцев. Алексей проснулся перед рассветом. Настя спала. Черные волосы волное накрыли подушку. Она спала и улыбалась. Умилленный Коршунов не стал ее будить. Безшумно поднялся, умылся, выпил разбавленного водой вина и решил прогуляться. В одиночестве. Что и сделал. Доспехи надевать не стал, накинул плащ поверх тunicи, а поясился мечом и отправился. Бродить по развалинам древнего города без шумной свиты было намного душевнее. Солнышко только-только взошло, подкрасив верхушки холмов, звуки города пропали где-то вдали. Трепетно пели птицы. Над миром стояла такая благодать, что сердце сжималось. Алексей спустился с холма, миновал разрушенную стену и двинулся дальше. Шел куда глаза глядят и дошагался. Стрела с чемоконем воткнулась в землю у его ног. Коршунов посмотрел сначала на стрелу, ничего особенного, с такими на зайца ходить. Да только без доспехов и такая стрела может проделать в организме очень неприятное отверстие. Затем Алексей поглядел на того, кто стрелял. Тоже ничего особенного, заросший по глаза простолюдин в рванье с ножом на поясе и халщевой котомкой на плече. Ага, вот и второй, тоже с луком. Рядом в землю железком вверх воткнуто копье. Так себе копье. Палка с плохой железякой, но острая. И третий нарисовался, похоже как братья, черные курчавые волосы, спутанные как овечья шерсть, худые, жилистые, загорелые. И что вам надо? спросил Коржинов спокойно. А что волноваться? Хотели бы убить, уже убили бы. Он ведь гулял как по собственному поместью, лоханулся одним словом. Тот, кто стрелял, самый старший и самый волосатый, гортанно что-то пролаял. Похоже на арамейский, но не понять ни черта. Волосатый сообразил, что его не понимают, показал жестом меч и нож на землю. Коршунов подчинился, расстегнул пояс, аккуратно положил на землю. Еще продырявится с пугу. В том, что справится с этими дикими аборигенами, Алексей ничуть не сомневался. Лишь бы подошли поближе. Но волосатый оказался хитер. «Теперь отойди», — показал он. Алексей отошел. Второй тут же прибрал оружие. Нацепил пояс на себя. Пояс оказался велик, спадал. Но оборванца это не смутило. Засмеялся, сказал что-то гордое. Старший цыкнул сердито, и второй отбежал на пару шагов. Как раз когда Коршунов примеривался, как половчее его скрутить и прикрыться. Пойдешь с нами, тоже знаками объявил волосатый. С вами так с вами. Алексей попрежнему не очень напрягался. Повезло вам, ребята, сказал он по-русски. Имперского легата в плен захватили. Второй что-то пробормотал сердито и ткнул курсшного копьем в спину. Больно. Полегче, сучонок. Тоже по-русски все равно ведь не понимают, прорычал Алексей. Будешь хамить, руки обломаю. Интонация дошла, больше его в спину не кололи. Двинулись вверх по какой-то каменной осыпи. Старший впереди, второй сзади с копьем, а третий с луком на изготовку параллельно. Чернявые похитители прыгали по валунам с легкостью горных коз. Это было не хорошо, потому что на такой местности у коршунова не было никакой возможности для маневра, а у оборванцев была. Что ж, придется идти, куда ведут. Шли долго, часа три. Коршунов взмок и запыхался, а оборванным хоть бы что. Меня, наверное, уже хватились, подумал Алексей. И что дальше? Стражи видело, как он покидал город. Наблюдатель с вышки наверняка проследил, куда он пошел. Делать-то ему все равно нечего. А затем тоже наверняка потерял Алексея из виду. Коршунова будут искать, но как? Годы отличные следопыты, но не в этой местности. Скалы, щебень, каменистые тропки не найдут. Разве что начнут прочесывать местность, но это долго. Значит, придется выпутываться самому. Ладно, в первый раз что ли. Часа через четыре очередная тропка вывела нечаянных спутников Алексея в маленькую долину. Зеленая травка, козочки пасутся и вход в пещеру. Пастушок, мальчишка лет семи, с изумлением уставился на Коршунова. Сесть, жестом показал старший, бросил что-то пастушку, тот пискнул в ответ. Старший в развалочку направился взяв пещеры. Коршунов сидел на молодой травке, изучал окрестности, его сторожа расслабились. Тот, что с копьем, пытался поудобнее пристроить пояс Коршунова. Тот, что с луком, опустил оружие и с воодушевлением скрёпся подмышкой. Коршунов без проблем мог бы свалить их обоих, но, во-первых, не хотел устраивать бой не при мальчишке, а во-вторых, понятия не имел, что там в пещере, вдруг там взвод автоматчиков или типа того. Старший вернулся не один. С ним пришел дедок самого патриархального вида, седые патлы, бородище аж до пояса, лицо сурового аскета. Бодрый еще дедок, шаг легкий, плечи в разворот. Глянул раз и немедленно набросился на сына. Что сын? Коршунов догадался не столько по сходству, все они были одного замеса, а по формату обращения. Примерно так же когда-то год Фритилла орал на своих младших сыновей. Волосатый вяло бурчал в ответ, оправдывался. «Зря! Старик орал, орал, а потом, как врезал сынку по волосатой морде, аж треск пошел!» Врезал и успокоился. Подошел к Корсунову, опустился на корточки, в разрезе серой рубахи качнулся какой-то серебряный знак на засаленном кожаном ремешке. С минуту разглядывал Алексея. А потом спросил на том Средиземноморском диалекте, на котором болтают на побережье, кто ты человек. Хозяин должен назвать свое имя первым. По-гречески отчеканил Коршунов. Старичина задумался, но понял, хлопнул себя в грудь. Элиягу, сын Насима, сообщил он. Алексей, сын Виктора, поделился информацией Коршунов. Мои глупые сыновья более тупые, чем эти козы, привели тебя сюда, констатировал очевидная дедушка Элиего. Да, согласился Куршунов. Зачем? Затем, что если бы я не знал их мать, да упокоится она в мире, я бы подумал, что они вышли из черемы козы. Ты солдат из города Римлин? Да, кивнул Куршунов. Диалог, судя по всему, налаживался. Старейшина не одобрял инициативу молодежи. Так что есть шанс, что Алексея отпустят. Но я не просто солдат. Я понял это по твоему оружию. Теперь дедушка старался говорить по-гречески, в основном. Разделишь с нами трапезу? предложил патриарх. Да. Ко всему прочему время завтрака давно миновало, и Коршунов порядком проголодался. Они отправились в пещеру, что характерно, оружие ему не вернули. В взводе автоматчиков внутри не наблюдалось. Четыре женщины разного возраста, девчонка лет десяти и еще одна годика три не больше. Все чумазые и говорливые. Впрочем, при появлении Коршунова тут же заткнулись. Дедушка показал жестом на валун, накрытый вытертой шкурой. Вы присаживайся. Алексею вручили глиняную чашу с козьим молоком. кусок свежего козьего сыра на виноградном листе и пшеничную лепешку, очень твердую, со странным привкусом, но вполне съедобную. Алексей впрямь очень проголодался, потому что эта простая еда показалась невероятно вкусной. Ели только они с дедом, остальные лишь смотрели, ели и разговаривали. Это пшеница? спросил Коршунов, показав лепешку. Дед подтвердил. Откуда? Отвечать ему не хотелось, но он все же ответил: «Неворованное хранилище для зерна», сказал дед. Очень старое. Все забыли. Осталось со времен Баркохба, да будет вечно помниться его имя. Баркохба был предводителем последнего иудейского восстания лет сто назад. Он был крут. Это признали даже враги. Баркохба три года терзал римлян партизанской войной, а под конец вообще вышиб их из Иерусалима и продержался несколько дней, пока подоспевшие легионы не задавили его числом. Причем потери римлян были такими, что император Андреан, сообщая сенату о своей победе над иудеями, даже опустил из речи традиционную формулу: "Со мной все в порядке и с моей армией все в порядке". Ты иудей, напрямик спросил Коршунов. Тот подумал, потом с достоинством кивнул. Разве не из-за вашего баркохба иудеев изгнали отсюда? спросил Алексей. Тот покачал головой. Ваш император отнял у нас все, сказал он, запретил нашу веру. У иудеев не было выбора. Так рассказывал мне дед, и он не лгал. Коршунов не стал спорить. При желании все документы можно найти в римских архивах. Только зачем? А то неизвестно, как это бывает. Большой и сильный дядя приходит и насаждает свои единственно правильные идеалы, полностью уверенный в том, что облагодетельствовал меньших братьев, и теперь они ему по гроб жизни обязаны. Маленькая девочка с огромными синими глазищами забралась к Алексею на колени. Пахло от нее, на удивление, приятно: молоком, дымком. и весенними травами. Забралась и в оба глаза уставилась на сыр. Коршунов протянул сыр ей, сыр исчез будто по волшебству. Они же голодные, сообразил Алексей, а я ем их еду. И поспешно отставил миску с недопитым молоком, перехватил взгляд деда и сказал: благодарю, я сыт. Надо бы им денег оставить, это же полная нищета, но нет с собой денег. — Ладно, — подумал Коршунов, — подарю им нож. Хороший нож, даже немного жалко. Он с ним с тех пор, как по Генкиному приказу Коршунова сняли с креста. — Я пойду, — сказал он деду. Патриарх вперил в него взгляд, ясный, испытующий. Это был вопрос. — Нет, — качнул головой Коршунов, — я вас не выдам. Но как бы он сам поступил на месте деда, поверил бы? Не факт. Наверное, все-таки убил бы пленника Римленина. Он ведь не только за себя отвечает, за всех, от козаумного старшего сына до этой синеглазой малышки. Убил бы и увел своих подальше, потому что Коршунова будут искать и непременно доберутся до этой милой пещерки, хотя искать будут долго. За это время можно увезти своих далеко-далеко и умереть с голоду по дороге. Вряд ли им еще раз удастся найти каменную цистерну со столетним зерном. Но дед поверил. Каркнул что-то на своем гортанном наречии. В пещеру взбежал парень, завладевший поясом Коршунова. Уже без пояса. Залопотал что-то быстро-быстро. Дед прислушался, кивнул. Коршунов тоже прислушался и услышал лай собак. «Ну, конечно!» На кой нужен следопыт человек, если есть четвероногие? Он выбежал из пещеры. Его не остановили, только козы подались в сторону недовольно мимекая. Так и есть поисковая партия, легионеры. Солнце так и играет на полированных шлемах. Мое оружие, рявкнул Коршунов, спустившись обратно в долинку. Поняли без перевода. Черноволосый оборванный приволок добычу, отдал чуть не плача. Коршунов хлопнул его по плечу, вытянул из чехла нож. — На, тебе! Тот замотал головой, не надо, в глазах страх, решил, что Коршунов хочет его зарезать. Старший тут же подступил, махнул дрянным копьяцом, мол, только попробуй. Не понял, наверное, что с мечом Коршунов мог бы в три секунды положить всех. Алексей засмеялся и протянул ему нож рукояткой вперед. Волосатый взял неуверенно, расплылся в улыбке. Алексей его хлопнул по плечу: "Бывай, козий сын, и больше мне не попадайся". И побежал вверх по склону. Погоню следовало остановить раньше, чем псы учуяют запах жилья. Если на ру дедушки или Егу обнаружат, будет им кисло. Законы запрета на проживание для иудеев никто не отменял. Сразу по возвращении Коршунова перехватил бенефициария легата. Командующий Десятым легионом желал разделить с гостем ленч, который плавно перешел в обед. Только к исходу десятого часа, то есть в пять после полудня, по более привычному для Алексея отсчету времени, изрядно отяжелевшему от вина и жрачке Коршунову удалось вырваться из-за стола. И он отправился к своим, чтобы известить, что завтра они отбывают. Никто, естественно, не спорил. Потом Ахвизра спросил. «Скажи-ка, Рикс, а что ты не поделил с этими людьми?» «С какими людьми?» — мгновенно насторожился Алексей. «Да с казапасами местными». «Так, а откуда ты знаешь? Я же вышел вам навстречу». Ахвизра ухмыльновался. Красивый он мужик, вот только выражение лица слишком хищное. «Прогулялись по твоим следам». «Интересно же узнать, кто захватил в плен самого Рикса Аласею». «Вот, значит, как! Ну, конечно! Там, где его прихватили не скалы, а нормальная, хоть и каменистая земля. На такой год и не то что каждый шаг, каждый чих просчитают». «И что вы с ними сделали?» «Ах, Визра пожал плечами. Да ничего, головы отрезали. Коршунов побагровел, открыл было рот». Но тут по хитрым рожам Готов понял, что его разыгрывают. Ничего они сделали. Довольный Ахвиц ров улыбнулся в пятьдесят два зуба. У них и взять-то нечего. Разве что нож, который ты подарил. Откуда ты знаешь, что подарил? В свою очередь поинтересовался Коршунов. Может, силы отняли? Да ладно тебе, Рикс. Мы все знаем, что воин из тебя как из ослака лесничный рысак. Несколько молодых заржали, но Ахвизра обернулся, стремительно глянул, и весельчаки вмиг заткнулись. — Но обращаться с мечом тебя сам Агилмунд учил. — Да и я тоже. Попался ты, верно, как девчушка у пруда, но потом вполне мог их посечь, так? — Так, — кивнул Алексей, — но не убил. Значит, чем-то они тебя заинтересовали, Аласейя. — Чем? — Их предки, — сказал Куршунов. — Да. Когда-то правили этой землей. Потом пришли римляне и захватили их. Много лет они бились с Римом, но сначала они не могли поладить меж собой, а потом их осталось слишком мало, чтобы победить, и теперь им запрещено жить на земле отцов, но они живут». Готы некоторое время молчали, обдумывали сказанное. Наконец Ахвизра, мысливший быстрее других, сказал... Теперь я понимаю, почему ты подарил им свой нож. Хотел поделиться с ними удачей. Вроде того. Не стал оспаривать неожиданный вывод Коршунов. Что ж, резюмировал Ахвицра, твоя удача велика. Может и придёт время, когда они вернут себе свою землю. На следующий день они уехали. На обратном пути Коршунов, как и планировал, навестил городок Легио, где стоял шестой железный, неизменно честный легион. Но разговоры с его командиром не получились. Легат даже не соизволил принять Алексея, сказавшись больным. Это было вранье. Попрощавшись с Примипилом шестого и угостив его кувшинчиком вина, Коршунов узнал, что легат не только вполне здоров для своих пятидесяти, но недавно еще и женился. на любимой племяннице прокуратора Кисарии, так что теперь вернуть легион в Сирию может только император, а император этого делать не станет, нахрена ему. Так что облом. Однако вернуться в Антиохию к празднику Флорарий они успели.